Глава четвертая Еще одно письмо, сыгравшее важную роль в проекте «Хэштег победить рак» я получила от Андрея Гудкова, профессора, доктора биологических наук, автора сотен научных трудов в области экспериментальной онкологии, Молекулярной генетики и вирусологии, научного директора Института онкологии имени Розвелла Парка Баффала США, основателя и научного директора биотехнологических компаний Cleveland Biolabs, Инкурен, Tарtiс, Labs, одного из самых успешных российских биологов, работающих за границей. Все эти титулы я перечисляю так подробно для того, чтобы было предельно ясно. Больших высот Андрей Гудков добился в удивительной, но малопонятной обыкновенным пациентам области – системной биологии. Даже в среде специалистов и медиков системщики-небожители. Они не имеют дела ни с пациентами, ни с их бедами, ни даже с конкретными препаратами. На проблему рака такие ученые смотрят как бы сверху, комплексно, с точки зрения науки. Главная идея системной биологии состоит в том, чтобы наука о жизни совершила переход от редукционистского подхода – разборка будильника на винтики и шестеренки – к биоинженерному, когда из винтиков и шестеренок, вроде бы необходимых только будильнику, можно было бы сделать что-то полезное. С точки зрения пациентов, биоинженеры занимаются чем-то глобальным, но как будто неощутимым, решают задачи, результаты которых – Может, повлияет на нашу жизнь и здоровье в будущем, а может и нет. Биоинженерию в целом это не очень заботит. Наука, так принято считать, озабочена созданием системного подхода, не более. До какого-то момента чисто практические вопросы сцепки высокой науки и реальной жизни не волновали и Андрея Гудкова. Незадолго до нашей встречи все переменилось. Именно об этой перемене мне и написал профессор Гудков. Из письма Андрея Гудкова от 10 ноября 2011 года. «Я никогда не собирался никого лечить. В юности мне даже казалось, что лечить значит бороться с отбором, а значит и с эволюцией, давая шанс неудачным биологическим проектам. Я был абсолютно уверен, что если и стану заниматься патологией, болезнями, то разве что как моделями для понимания нормы. А потом два абсолютно разных фактора все изменили. Первый – потери близких, погибших от неизлечимых болезней. Мысль о том, что они отбракованы отбором, как неудачные биологические проекты, оказалась кощунственной. Возникла известная всем нормальным людям ярость бессилия перед болезнью. Второй фактор из области – профессиональный. Легко говорить и думать, что не интересуешься лечением, пока понятия не имеешь, как это сделать. Но когда твоя работа вдруг приводит тебя к решению, когда соединившиеся в голове точки превратили кашу в ясную, осмысленную картину, и эта картина показала, что можно сделать, чтобы вылечить, вот тогда создание лекарства превращается из измены фундаментальной науки в главный эксперимент твоей жизни. Проверку верности твоей картины мира. И вот тут наступает ничем не сравнимое ощущение. Ты поставил опыт и вылечил мышь. Твоя психология меняется навсегда. Ты оказываешься в пространстве прежде невиданных возможностей с уверенностью. Ты можешь делать лекарства. Мотивы, изложенные профессором Гудковым в письме, стали решающими в его согласии на интервью и участии в проекте «Хэштег победить рак». Серьезные ученые, как правило, неприветливы с журналистами, опасаются быть неверно понятыми, перевранными, чрезмерно, до да маскульта и потери смысла популяризированными. Собственно, такие опасения были и у Гудкова. Что ответишь журналистке, начинающей интервью с вопроса «Что такое рак?» Но ответственность большого ученого подразумевает еще и обязанность просвещать, и Андрей Гудков постарался терпеливо и доступно отвечать на все мои вопросы. Мне удалось убедить его в том, что они из категории тех, что волнуют каждого из нас, потенциальных или настоящих пациентов. Первым из них действительно стал вопрос, что такое рак. Рак – это социальная болезнь многоклеточного организма, разделенного на ткани. И это не метафора, это прямая аналогия, говорит профессор Гудков. Рак является аналогом возникновения преступности в обществе. Раковые клетки – это те, для которых главный, заложенный природой приоритет служения организму, хозяину, стал по важности вторым, или третьим, или даже нулевым. А главным приоритетом стало создание большого количества потомков. Ведь самый главный, отличительный принцип раковых клеток – делиться независимо ни от чего. И начав делать это, опухолевые клетки формируют сообщество паразита на многоклеточном организме, паразита крайне примитивного потому что они продолжают делиться, не думая о том, что это разрушит социум, который их породил. Ведь что такое по сути наш организм? Это общество клеток, основанное на неких единых для всех моральных законах, которые все соблюдают. Общество, как правило, состоит из особей с разными профессиональными наклонностями, которые при этом все были когда-то детьми и друг от друга мало отличались. Но потом развили свои профессиональные качества и стали друг с другом взаимодействовать, занимая разные ниши, которые друг друга дополняют и позволяют обществу функционировать. Для того, чтобы жить в обществе, нужно от чего-то отказаться, а с чем-то согласиться. Например, что кто-то может быть богаче тебя или кому-то разрешено иметь много детей, а тебе нет или что тебе нужно ходить на работу в то время, в которое тебе хочется спать и так далее. То есть ты все время себя должен насиловать. Поэтому с детства нас учат, что труд – это хорошо, и со временем мы пытаемся это насилие перевести в удовольствие. С клетками происходит ровно то же самое. Рожденные совершенно одинаковыми, они разбиваются на разные ткани и решают, что каждая ткань будет помогать организму выживать. Самой важной жертвой, на которую идет каждая добропорядочная клетка во благо организма, это запрет на деление. Потому что потенциально каждая клетка, как любая форма жизни, внутренне хотела бы делиться, произвести себе подобных и таким образом усилить свое присутствие в мире. Вот этот внутренний запрет на деление и отличает клетку многоклеточного организма от клеток одноклеточных организмов, которые размножаются столько, сколько могут позволить им окружающие условия. Это принципиальное условие, принятое эволюцией при переходе от организмов одноклеточных к многоклеточным. И уступки, на которые идут клетки, цена такой эволюции. Для того, чтобы суть происходящего стала понятнее, профессор Гудков проводит аналогию между многоклеточными организмами и развитыми человеческими обществами. В нашем сообществе есть много механизмов негативной регуляции. Не укради, не прелюбодействуй, не делай такого, чем ты расстроишь соседа. Мы не воруем, не убиваем друг друга. То есть моральный закон переходит в закон гражданский, не дающий нам делать много такого, чего нам иногда хочется. Но и в нормальном обществе появляются люди, которые в силу социальной или генетической предрасположенности становятся преступниками и ведут себя асоциально. То же самое может происходить в многоклеточном организме с некоторыми клетками в силу генетических или эпигенетических изменений в комбинации работающих генов, изменений, которые делают ее глухой к запретам. Такая клетка начинает реализовывать свое тайное желание делиться и начинает делиться. Ее потомки, унаследовавшие это свойство, создают такую микропопуляцию, вравскую малину, из которой уже начинается отбор от плохого к худшему. И этот набор называется опухолевой прогрессией. В конечном итоге это и приводит к тому, что люди называют рак. Важно понимать, что эти глобальные изменения в морали Степени вредоносности клетки для организма происходят не в одну секунду. Точно так же, как любой человек, которому предстоит стать преступником, вряд ли таковым рождается. Все происходит постепенно. Не перевел бабушку через дорогу, украл деньги у соседа по парте, обидел девочку, угнал автомобиль, а дальше покатился по наклонной. Однако в мире многоклеточного организма критерий «плохой-хороший» «Еще больше спутаны, чем в гражданском обществе», поясняет Андрей Гудков. «Мы начинены миллионами клеток, которые уже на пути в сторону рака, но они еще не стали опухолью, они нас не могут убить». Ведь люди тоже бывают хорошие и плохие, а плохой человек не обязательно преступник. Мало того, иногда даже бывает, что его плохие качества неочевидны, скрыты от глаз» или же просто не могут быть пресечены существующей системой общественных ограничений. Также есть клетки уже плохие. Мы их называем предраковыми, но они должны приобрести еще много изменений, прежде чем станут злокачественными. Сколько изменений должно произойти в клетке, прежде чем она станет раковой? Что ее к этому подтолкнет? Можно ли ее остановить в начале или середине пути? до того, как все станет необратимым? И надо ли знать все эти сложные и наукоемкие детали обыкновенному пациенту? Взгляд на эту проблему широк, у ученых и врачей нет единого мнения. Каждый из тех, кому я задавала этот вопрос, имеет свою, отличающуюся от коллег, точку зрения, которая в одинаковой степени и приближает, и отдаляет нас от понимания того, как, когда и почему. Происходит роковой сбой, который потом становится болезнью – раком. Александр Караченский, профессор. Самое главное то, что отдельного такого заболевания, которое мы называем словом «рак», нет. Есть группа совершенно разнообразных и часто резко отличающихся друг от друга болезней с абсолютно разным биологическим поведением. Само слово «рак» в том значении – которым его употребляет большинство пациентов, большинство обывателей. Это очень общее понятие, которое отражает большую группу самых различных заболеваний. У этих заболеваний общее только одно – неудержимо размножаются злокачественные клетки, которые собой замещают нормальные органы и не дают им нормально работать, и которые могут не только расти и за счет своего роста и объема нарушать работу органов человека, но которые могут метастазировать, то есть поражать другие органы в самых отдаленных местах. Поэтому, когда мы говорим о том, что у человека рак, всегда очень важно понять, о чем идет речь, о какой конкретной клинической ситуации, о конкретной группе риска и о конкретной стадии процесса. Потому что в современном мире, в современном научном подходе рак – это очень общая вещь и, безусловно, до конца причины и предпосылки возникновения этой внутренней катастрофы в организме непонятны. Но в некоторых случаях, при некоторых формах рака, значение имеет, в том числе и вирус. Алексей Масчан, профессор. «Если говорить в научном, научно-популярном смысле, то рак – это размножение клеток, утративших, по крайней мере, часть своих нормальных физиологических функций. Их размножение не контролируется теми механизмами, которые в норме в человеческом организме должны контролировать размножение. Кроме того, рак – это комплекс признаков, которые этим клеткам свойственны. Отсутствие чувствительности к влиянию своего окружения, они не слушаются своих соседей, способность отрываться от основной опухоли, И то, что мы называем метастазировать, то есть расти в тех местах, в которых этим клеткам расти не положено, и где в норме они расти не могут. Например, легочные клетки не должны размножаться в головном мозге, в лимфатических узлах и так далее. То есть эти клетки несут некоторые фундаментальные признаки, которые отличают их от клеток нормальных. Приводит это к тому, что эти клетки либо сдавливают жизненно важные органы, либо вызывают такое нарушение обмена веществ у человека, которые несовместимы с жизнью, либо поражают, метастазируют в жизненно важные органы. Клетки, которые лишены своих нормальных биологических функций и называются раковыми, в конце концов губят тот организм, в котором они зародились. Лев Демидов Академик. Рак это системное заболевание организма, которое с моей точки зрения является следствием старения самого организма и старения иммунной системы, то есть биологического старения человека. Существует определенная статистика, она была предложена американскими эпидемиологами, которая четко показывает связь возраста и заболевания раком. Например, люди молодого возраста до 40 лет. Достаточно редко болеют. Примерно, по данным той статистики, 1 на 60 человек. С взрослением от 40 до 65 лет плотность заболевших увеличивается. Их становится 15 из 60 человек, то есть каждый четвертый. После 60 – каждый третий и так далее. Другой вопрос заключается в том, что не каждый доживает в наше время до своего рака. Есть еще огромное количество причин, от которых люди умирают. Михаил Масчан, профессор. Рак это болезнь, но это еще, на мой взгляд, некоторый естественный механизм окончания жизни, который, опять же, на мой взгляд, заложен в саму суть функционирования живых клеток. В то, как мы устроены, заложен, к сожалению, этот механизм. Я представляю себе это так, что рак... Это болезнь, которая часто заканчивается жизнью современного человека, который перестал умирать от инфекций и меньше стал умирать от войн и от голода. Он стал доживать до естественных процессов, приводящих к смерти. Это задуманный и созданный природой механизм окончания жизни. Но ведь раком болеют не только пожилые люди. Болеют и младенцы, и подростки, и молодые люди. Получается, что, запуская механизм смерти, эту бомбу замедленного действия, сама природа ошибается? Что подталкивает ее к этой ошибке? В какой момент начинается рак? Можно ли этот момент зафиксировать и тем самым остановить болезнь, не дать ей шанс? И какие знания о болезни могут приблизить пациента и его родственников к пониманию того, что происходит, и, возможно, к выздоровлению. Капиталина Мелкова, кандидат медицинских наук. Есть несколько теорий развития рака, но всех, конечно, прежде всего интересует вопрос, почему он развивается конкретно у того или иного человека, у родственника или у самого пациента. На этот вопрос очень редко, когда можно ответить однозначно. Я, конечно, понимаю, что в этой книге Как бы мне ни хотелось, всех аспектов и тонкостей онкологических вопросов мне ни профессионалу не охватить, но я глубоко убеждена, что некоторые базовые знания будут полезны слушателям. Так или иначе, мне придется использовать профессиональные термины, а тем, кто слушает, с этим смириться. Но ведь в обычной жизни самим пациентам и их родственникам так часто приходится слышать от врачей, Какие-то непонятные слова. Из-за нехватки времени доктор не всегда поясняет то, о чем говорит, а пациент от смущения, страха или из-за обыкновенной неуверенности и подавленности не переспрашивает. Вместе с онкологом Михаилом Ласковым мы составили небольшую памятку: базовые сведения об онкологических заболеваниях и их разновидностях. Эти простейшие знания Надеемся, помогут ориентироваться и в своем заболевании, и в болезни близких, а также пригодятся для разговора с врачом понимание и уточнение диагноза. Основные понятия. Название рак произошло от введенного Гиппократом термина карцинома, потому что ее рост в окружающей ткани внешне напоминает конечности краба. Римский врач Авл Корнелий Цельс в первом веке до нашей эры, ввел первые рекомендации по оперативному лечению злокачественных заболеваний и перевел термин «карцинома» на латынь, отсюда появилось название «канцер». Под термином «рак» в быту подразумевают любую злокачественную опухоль, а в профессиональной среде только опухоли, которые происходят из эпителиальных клеток – кожа, слизистые, покрытие бронхов и другие ткани, которые отделяют тело от внешней среды. Онкос – опухоль. Опухоль может быть как доброкачественная, так и злокачественная, хотя эти понятия в последние годы изрядно перемешались. Доброкачественная опухоль. Клетки такой опухоли имеют способность к делению и росту сверхнеобходимого, но редко меняют структуру и функции окружающих тканей, И обычно не дают метастазы. Эти опухоли, как правило, не критически опасны для жизни. Для жизни опасны именно злокачественные опухоли. Многие злокачественные опухоли объединяют похожие свойства. Быстрый неконтролируемый рост, низкая по сравнению со здоровыми клетками организма степень зрелости. Как правило, чем ниже степень зрелости клеток, тем злокачественнее опухоль. Быстрый рост раннее метастазирование, прорастание, инвазия, инфильтрация в окружающие органы и ткани, склонность к метастазированию в другие ткани и органы, выработка токсинов, подавляющих противоопухолевый и общий иммунитет, способствующих развитию интоксикации, истощению, депрессии, способность быть невидимыми для иммунитета, наличие в опухолевых клетках механизмов, позволяющих им выживать в неблагоприятных условиях. По типам опухоли делятся на солидные (ударение на букву О) и гематологические. Солидная опухоль или твердая опухоль – то, что можно взять в руки, увидеть глазом. Карцинома. Вид злокачественной опухоли, развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов. Гемобластозы, онкогематология, миелопролиферативные заболевания, лимфопролиферативные заболевания, лейкемия. Все эти термины описывают различные злокачественные опухоли кроветворной системы. Лейкоз злокачественное заболевание кроветворной системы, а точнее костного мозга которые характеризуются размножением незрелых клеток, бластов и которые часто неправильно называют раком крови. Лимфома заболевание лимфатической ткани, например, лимфоузлов или селезенки, характеризующееся бесконтрольным делением опухолевых лимфоцитов и их накоплением в лимфоузлах и органах. Саркома Группа злокачественных опухолей, развивающихся из соединительной, то есть не выполняющей какие-то функции, а соединяющие важные органы и помогающие связям между ними ткани – костной, остеосаркома, хрящевой, хондросаркома, мышечной, миосаркома, жировой, липосаркома, стенок сосудов. Разумеется, есть более тонкая классификация опухолей, связанная с местом локации, агрессивностью, чувствительностью к лечению, а значит прогнозом. Но приводить здесь всевозможные варианты значит писать учебник по онкологии. Значение базовых понятий помогает выникнуть в суть диагноза в достаточной степени, чтобы вместе с врачом сражаться с болезнью. Итак, для того чтобы понимать, на каком вы или близкий вам человек или тот, кому вы решили помогать, Свете, надо помимо диагноза знать еще и стадию, на которой был обнаружен рак. Стадия указывает на распространенность опухоли, определяется размером, местоположением, наличием метастазов. Иногда в России говорят «степень» вместо стадии. Это не совсем правильно. Степень – это то, что в международной терминологии называется «грейд», По-русски – степень злокачественности. Традиционно стадии рака принято обозначать от 0 до 4, хотя для некоторых заболеваний, например, опухолей мозга, есть совершенно отдельные системы стадирования. Как таковой, нулевой стадии не существует. Ее называют рак на месте, карцинома инситу, что означает неинвазивную, то есть очень маленькую опухоль, которая еще никуда не проросла. Такую ситуацию можно сравнить с весенним первым сорняком, который можно вырвать двумя пальцами и забыть. При раннем обнаружении и своевременном начале лечения болезнь практически всегда излечима. Первая стадия рака характеризуется более крупным опухолевым узлом, но отсутствием значительного прорастания в пораженный орган, поражение лимфатических узлов и отсутствием метастазов. Если продолжать зеленое сравнение – то на первой стадии наш сорняк можно прополоть тяпкой и тоже, скорее всего, про него забыть. Прогноз при первой стадии рака благоприятный, пациент может рассчитывать на излечение, главное, как можно быстрее начать адекватное лечение. На второй стадии рака опухоль уже проявляет свою активность, ее размер больше, она глубже прорастает в окружающие ткани. Чтобы удалить этот сорняк, надо потрудиться. Убедиться, что удалены все корни. Как правило, прогноз при этой стадии зависит от многих факторов. Расположение опухоли, гистологические, то, что показали лабораторные исследования под микроскопом, особенности опухоли. На третьей стадии происходит активное развитие онкологического процесса. Опухоль достигает уже больших размеров, прорастая в ближайшие ткани и органы. Достоверно определяются метастазы в близлежащие лимфоузлы. Однако третья стадия не предусматривает отдаленные метастазы в различные органы. Именно это отличает ее от четвертой стадии и позволяет надеяться на излечение. На это также влияет расположение, степень злокачественности опухоли и общее состояние пациента. Все эти факторы могут либо усугубить течение болезни, либо наоборот помочь продлить жизнь или выздороветь. Четвертая стадия считается самой серьезной. Опухоль может достигать внушительных размеров, хотя не всегда. Главное, она теперь метастазирует не только в лимфатические узлы, но в соседние и отдаленные органы и ткани, отдаленные метастазы. На четвертой стадии рака болезнь принимает хронический характер течения, и в большинстве случаев возможны только контроль и временная приостановка болезни, но не полное излечение. Стадии – это важный, но не единственный фактор прогноза злокачественной опухоли. И бывает, что в некоторых случаях пациенты с четвертой стадией, например, рака предстательной железы, живут гораздо дольше, чем больные с первой стадией например, рака поджелудочной, поэтому нельзя ориентироваться только на стадию. Обсуждайте прогноз заболевания с доктором в целом, не зацикливаясь исключительно на стадии. Стадии не бывает у некоторых злокачественных заболеваний крови, например, при остром лейкозе, который не растет в виде узлов. Он возникает в костном мозге, в крови и сразу появляется во всей кроветворной системе. Англичане очень удачно называют подобные опухоли жидкими, в противовес к солидным, твердым, о которых мы говорили выше. Лейкозы отличаются в зависимости от того, какие именно клетки крови превратились в раковые. Бывает несколько видов лейкозов. Лимфолейкоз, дефект лимфоцитов, миелолейкоз, нарушение нормального созревания гранулоцитарных лейкоцитов. Также лейкозы делятся на острые и хронические. Острые лейкозы вызывают неконтролируемый рост молодых незрелых клеток крови. При хроническом лейкозе резко увеличивается количество более зрелых клеток. Острые лейкозы протекают гораздо тяжелее, чем хронические, и требуют немедленного лечения. В ходе лечения онкологического заболевания доктора, как правило, стараются достичь регрессии, Редукции опухоли. Речь идет об уменьшении солидной опухоли в размерах. Полная регрессия, полный ответ, означает, что опухоли совсем не видно, Частичная, что есть остаток. В лечении лейкозов и лимформ главная цель – ремиссия. Так называют состояние, когда признаков злокачественного образования не обнаруживается. Рефракторным называют рак, который не отвечает ни на какую терапию. Рецидивом называется возвращение болезни. Ремиссия может длиться всю жизнь. Когда ремиссия длится 5 лет и более, при некоторых заболеваниях, например, при остром лейкозе, мы можем говорить о полном выздоровлении от болезни. Дело в том, что в онкологии существует такое понятие, как пятилетняя выживаемость. Как правило, в этом случае имеется в виду конкретное количество пациентов в течение 5 лет, не вернувшихся к болезни. Часто рассказывает онколог Михаил Лосков, пациенты принимают за пятилетнюю выживаемость количество лет, которые им предстоит прожить после получения диагноза. Но это не так. Если говорить профессионально, то в основном рецидивы онкозаболеваний развиваются в течение первых двух лет, а потом их количество резко снижается, после пяти лет практически приближаясь к нулевой отметке. Эти понятия больше для статистики, чтобы врачи могли соразмерить эффективность лечения, но нередко термин применяют в разговоре с пациентами. В зависимости от того, какой диагноз поставлен, будет выбран и способ лечения. Как правило, выбирать врачу приходится из понятного набора. Хирургическое вмешательство, то есть операция, полное или частичное удаление опухоли. Химиотерапия, лучевая терапия. Облучение прожженных опухолевыми клетками участков, гормональная терапия, таргетная терапия один из новых методов прицельной точечной борьбы с опухолью, о котором мы подробно еще поговорим в этой книге. Иммунотерапия сверхсовременный метод лечения, связанный с тренировкой собственных клеток, обучением их бороться с болезнью. Об этом виде терапии мы тоже будем много говорить ниже. Часто для достижения нужного результата доктора используют несколько методов одновременно. Например, сперва пациенту проводят курс химиотерапии или лучевой терапии, чтобы уменьшить опухоль до размеров, с которыми будет легче справиться хирургу. Или наоборот, после проведения хирургической операции химичат и облучают, чтобы лишить злокачественные клетки шансов на возвращение. Стратегии лечения – не может быть описано «общо». В каждом конкретном случае у каждого конкретного человека свой рак, и бороться с ним придется индивидуально. Я постаралась коротко и внятно изложить лишь опорные понятия, которые, надеюсь, помогут освоиться в теме. Ведь самая главная и самая болезненная проблема, с которой сталкивается человек, получивший диагноз «рак», Это чувство беспомощности, возникающее от непонимания того, что происходит. Увы, никакого универсального метода, способного объяснить, почему именно этот конкретный человек встречает на своем пути именно этот рак, как ни старалась, я не нашла. Хотя первое время мне казалось, что я то ли не недопонимаю своих собеседников, то ли врачи и ученые не договаривают. В обыкновенную логику обыкновенного человека никак не укладывается это стечение обстоятельств. Вчера человек был здоров, строил планы, расстраивался по пустякам и им же радовался. А сегодня рак, и все летит к черту. Что-то же должно произойти в организме, чтобы клетка перестала подчиняться общему закону, слетела с катушек, стала злокачественной и потащила за собой все остальные. Онколог Михаил Ласков Полагает, что люди часто придумывают понятные, простые причины для того, чтобы объяснить это себе самим. Такое уж свойство психики. Упал, много говорил по телефону, много на себя брал. По своей практике могу сказать, что есть достаточно устойчивый набор причин, которыми мои пациенты объясняют для себя появление опухоли. Но в реальности приходится признать, что в 90% случаев, Мы не знаем, откуда это берется. Не то чтобы этот вопрос не интересует ученых. Но просто пока, кроме маленького количества наследственных мутаций, которые в 10% случаев всех опухолей являются причиной болезни, ничего не понятно. Рак – это всегда каскад событий, последнее из которых приводит к раковой клетке, способной к формированию опухоли. Начинается это все с предраковой трансформации, когда клетка теряет некоторые из своих функций, например, функцию так называемой дифференцировки, рассуждает профессор Алексей Масчан. То есть через несколько стадий перехода из нормальной клетка превращается в ненормальную, например, клетки крови. Есть стволовая клетка, есть зрелый лимфоцит. Между этими клетками существует множество стадий развития. И если на какой-то из стадий происходит выключение программы дальнейшего развития, клетка становится недодифференцированной, но пока еще не злокачественной. Затем должен быть нанесен второй удар, и эта клетка должна получить возможность неконтролируемо размножаться. И только в такой ситуации мы получаем полновесное злокачественное новообразование. Более того... Даже возникшая уже и диагностируемая раковая опухоль продолжает эволюционировать. В ней накапливаются вторичные, третичные, четвертичные события, которые делают ее все более и более злокачественной. А на клиническом уровне мы это очень четко можем проследить, когда видим больных с рецидивами злокачественных опухолей. Каждый раз рецидив гораздо более устойчив, скажем, в химиотерапии, чем первичная опухоль. Это значит, что опухоль сама по себе продолжает мутировать, что она умна и развивается. Вроде бы все более-менее понятно. Но я опять и опять возвращаю разговор к отправной точке. Можно ли поймать момент, когда все ломается? Обывателю, журналисту... Любителю красивых параллелей, мне кажется, что по аналогии с зачатием человека с формированием эмбриона должен существовать в природе такой же наглядный и пригодный для объяснения процесс появления раковой клетки. Масчан пожимает плечами. Универсального ответа действительно не существует. Мы можем только предполагать, что происходит в организме. Но того, что повлекло за собой этот каскад событий, так и не знаем. К первичной поломке приводит чаще всего несовершенство работы генетического аппарата. Дело в том, что либо в ходе репликации ДНК при подготовке к делению, либо в результате различных повреждающих воздействий, например, радиации или канцероген, клетки могут приобрести мутацию, то есть ошибку в своем геноме. Если такая мутация случится в гене, участвующем в контроле размножения клеток, то клетка уже не способна себя полностью контролировать и становится предопухолевой. Но в норме клетка, которая приобретает генетически опасное событие, должна умереть либо сама по себе в результате самоубийства, апоптос, либо быть убитой иммунной системой. Таким образом, получается, что каждую секунду каждый из нас немножко заболевает раком, но благодаря внутренней системе многоступенчатого контроля организма этот рак как будто бы самоизлечивается. И только когда мутация, придающая клетке способность активно размножаться, когда не положено, совпадает с возможностью уклониться от гибели, вот такое событие и становится пусковым механизмом болезни, которую мы называем раком. Так что одного события, включающего рак, просто не существует поясняет Алексей Масчан. По мнению другого онколога, брата профессора Алексея Масчана, тоже профессора Михаила Масчана, нет такого одного события, нет такой одной поломки, которая бы приводила к онкологическому заболеванию. Должно произойти еще много дополнительных событий. Грубо говоря, если представить себе эту, уже подвергшуюся потенциальной опасности, то есть где-то произошел какой-то сбой, клетку в образе несущегося по трассе автомобиля, то для того, чтобы этот автомобиль неминуемо потерпел крушение, то есть не просто попал в аварию, когда отвалилось одно колесо, а вот со стопроцентной вероятностью разбился в дребезги, нужно, чтобы у него на этой скорости сломалось много чего, колесо, мотор, руль, фары и так далее. Так и с клеткой. Чтобы она обыкновенной превратилась в раковую, должно произойти довольно большое количество несвязанных и не вытекающих одна из другой поломок. Есть исследования, согласно которым от 3 до 10 независимых событий, независимых поломок, должно произойти, прежде чем клетка станет раковой, размножится и превратится в опухоль, такую, которую мы называем раком. Поэтому одного стартового события не существует. Эти первые поломки могут происходить многократно в течение жизни человека. Они происходят не так уж и редко и, как правило, не приводят к раку. А что тогда приводит? Может быть, какие-то внешние причины? Может, совпадение внутренних процессов в организме с какими-то внешними обстоятельствами? И существует ли так многократно проскальзывающая в прессе и в выбывательских разговорах связь – стресс, депрессия, рак? Академик Давыдов, отвечая на этот вопрос, поначалу недовольно вздыхает. Это из области иррационального. Официальная медицина этим не занимается. Таких исследований в России нет. Но потом в разговоре припомнит. Мне часто приходилось слышать от своих пациентов, что они сами связывали свое заболевание с гибелью ребенка, с гибелью родных и близких, и степень переживания была таковой, что, как они считали, возникала опухоль. Мы можем обратиться к опытам нашего великого соотечественника, Нобелевского лауреата Академика Павлова, я имею в виду его опыты с собаками с целью получить стрессорную язву путем электрошока когда напоенная солевым раствором собака хотела пить, видела воду, но боялась пить, потому что ее бил электрод по носу. Эту часть эксперимента знают и помнят все. Но не все знают, что в результате опытов у половины собак возникли острые язвы, а у половины – опухоли. Вот вам и некий ответ. Поскольку механизм реализации опухоли, как мы сегодня знаем, вызван геномными нарушениями, то вполне логично связать длительные стрессы поломку генома, перестройку функций генома и, как следствие, возникновение злокачественных опухолей. Только пока достойных внимания научных работ по этому вопросу не написано. А даже если бы были написаны, то какова их практическая польза? Не нервничать? Онколог Михаил Лосков рассуждает. За первые 50 лет прошлого века Мир пережил две катастрофические войны, аналогов которым не было и, надеюсь, никогда не будет в истории. Между этими войнами и во время них геноциды, серийный террор, революции, репрессии, массовое переселение народов. Стресс – не то слово. Но пока нет данных, что то поколение значительно больше других болело раком. Значит, наверное, причина в чем-то ином. С другой стороны, нельзя сказать, что психологическое состояние никак не влияет на исход уже заболевших. Доказано, оптимизм помогает вылечиться, и понятно как. Люди с позитивным отношением лучше выполняют назначения, активнее, подвижнее, лучше следят за собой и своими симптомами, и за счет этого у них лучше шансы. Споры о том, существует ли прямая связь между психологическим состоянием человека и вероятностью того, что он заболеет раком, ведутся приблизительно столько же, сколько доктора занимаются активным поиском способов его лечения. Еще в 1759 году один английский хирург писал о том, что, по его наблюдениям, рак сопровождает Жизненные катастрофы, приносящие большое горе и неприятности. В 1846 году другой англичанин, крупный онколог своего времени Уолтер Хайл Уолш, комментируя отчет британского министерства здравоохранения, в котором говорилось «Умственное страдание, внезапные перемены судьбы и обычная мрачность характера представляют собой самую серьезную причину болезни» от себя дописал. «Мне приходилось встречать случаи, в которых связь между глубоким переживанием и болезнью казалась настолько явной, что я решил, ее оспаривание будет выглядеть как борьба со здравым смыслом». Поставить точку в научном споре о влиянии стресса на развитие опухоли попытались в начале 1980-х ученые из лаборатории доктора наук, психолога Мартина Селигмана Суть эксперимента состояла в том, что подопытным крысам ввели раковые клетки в количестве, способном убить каждую вторую крысу. Затем животных разделили на три группы. Первую, контрольную, группу крыс после введения раковых клеток оставили в покое и больше не трогали. Вторую группу крыс подвергали слабым, бессистемным ударам тока которые они не могли контролировать. Животных третьей группы подвергали таким же ударам тока, но обучили возможности избежать последующих ударов. Для этого надо было сразу нажать на специальную педаль. Результаты эксперимента лаборатории Селигмана произвели на научный мир большое впечатление. Крысы, получавшие электрошок, но не имевшие возможности его избежать, были подавлены, потеряли аппетит, перестали спариваться, вяло реагировали на вторжение в их клетку. 77% крыс из этой группы к концу эксперимента погибли. Что касается первой группы, крысы, которых оставили в покое, то, как и предполагалось при вводе раковых клеток, в конце эксперимента погибла половина животных, 54%. Однако поразили ученых крысы из третьей группы, те, которых научили управлять электрошоком. 63% крыс из этой группы избавились от рака. О чем это говорит? По мнению исследователей, не стресс сам по себе, электрошок является причиной развития опухоли. Постоянное ощущение беспомощности, подавленность – вот питательная среда для болезни. Из дневника Евгении Паниной. Сентябрь 2010 года. Сколько себя помню в детстве, в школе, в юности, Я все время боялся огорчить, подвести и разочаровать свою маму. Моя мама — человек с невероятно сильным характером и непоколебимой уверенностью в том, как именно правильно себя вести, что правильно, а что неправильно делать. Мама, конечно, была авторитарным человеком. Мне пора с этим согласиться. Всю мою жизнь надо мной давлела мамина предостережение. «Женя, смотри, что люди скажут». Я выросла в страхе этого чего-то, что могут сказать или подумать люди. Мама была преподавателем в университете. И это тоже, конечно, многое добавляло к ее гиперболизированной требовательности ко всему, что могло быть когда-нибудь и кем-нибудь обсуждено в отношении нашей семьи. Я помню, как оступился отец. Уехал в Москву, оставив нас с мамой. Теперь только понимаю, он... Рано обзавевшейся семьей, в общем-то, талантливый и амбициозный молодой человек хотел попробовать реализовать себя в большом городе, хотел построить карьеру, добиться успеха. Ему казалось, что без семьи начать будет легче. Этого побега за мечтой мама ему никогда не простила. Я не знаю, чего ей это стоило. Она очень любила папу. Но впечатление, которое вся эта история производила на людей, на коллег, на соседей, и вот это, что люди скажут, оказалось важнее. Когда он ушел, ее спина стала только еще прямее, хотя нам было очень тяжело. Когда он вернулся, и она его не приняла, я видела, она думает о том, что люди скажут. «Молодец, не сломалась, не поддалась на уговоры ветреного человека». Как же ей было важно думать, что она победила. Как это было важнее всего остального. Я помню, как быстро и решительно я вышла замуж. Это было возможностью убежать из-под тотального маминого контроля, начать свою жизнь. Но жизнь эта не сложилась. Мой муж оказался неплохим, но совершенно неприспособленным к семейной жизни человеком. Ни рождение дочери, ни какие-то попытки склеить все – Начать с самого начала не помогали. Я понимала, что развод неизбежен. Мне нелегко было самой себе признаться в том, что моя семейная жизнь потерпела крах. Но я набралась мужества и признала этот факт. Труднее было сказать об этом маме. Господи, как же мне нужна была тогда ее поддержка. Мне почему-то казалось, что мама поймет, пожалеет, погладит по голове, поможет пережить эту катастрофу. Я сказала маме о том, что, возможно, я разведусь, и в ответ вместо хотя бы минимальных слов поддержки услышала «Ты с ума сошла, Женя! Что люди подумают?» Мы уже не жили с мужем, вынужденно переехала к маме. Но и в этот трудный момент мама не разговаривала со мной. Она проходила мимо так, будто бы меня не было, не существовало. Мой муж время от времени приходил и требовал продолжения семейной истории, и мама всегда была на его стороне. Ей казалось, что необходимо сохранить мою, пусть и несчастливую, внутри, но вполне благополучную внешне семью всеми доступными средствами. Она поддержала моего мужа даже тогда, когда он выкрал из ящика до востребования мою переписку совершенно, впрочем, не романтического характера, с давним школьным приятелем и использовал эту переписку для шантажа. Она поддержала его даже тогда, когда я на несколько дней, на Новый год, вырвалась к друзьям в соседний город, а мой муж в это время попытался через суд лишить меня родительских прав. Моя мама была на его стороне. Ей казалось, это удержит меня от развода. Помню, как мой муж попытался в очередной раз напугать меня, манипулируя ребенком. Как он позвал нашу дочь Соню со двора, сказал ей, собирайся, дочка, мы с тобой уезжаем. Соня испугалась, стала плакать, а он настаивал, быстро собирайся, а то поезд уйдет. У меня до сих пор стоит перед глазами кухня, на которой все происходит, и плачущая Соня, запихивающая свои вещички и игрушки в хозяйственную авоську и я хорошо помню дикое ощущение беспомощности, загнанного в угол человека, которое меня тогда охватило. Теперь, я думаю, возможно, что-то и можно было поправить в нашем браке, и, возможно, мы действительно смогли бы начать сначала, но мамино давление, ее бесконечное пристыживание, ее полное неверие в то, что я смогу выкарабкаться – В то, что я сильная, что я порядочная, я не такая, как она говорила. Это мамино давление в конце концов довело все до того, что я хотела развестись любой ценой, просто чтобы доказать ей, что я могу быть выше всех этих, что люди скажут. Слава Богу, я встретила Сергея, своего нынешнего мужа. Если бы не он... Наверное, я никогда бы не смогла разорвать этот порочный круг бесконечных унижений, подозрений и оскорблений со стороны бывшего мужа и мамы. Очень хорошо помню, как однажды я услышала, как мама говорила пришедшей в гости подруге о моем возможном разводе. «Если она это сделает, видит Бог, прокляну!» Эта фраза, произнесенная, к тому же с такой ненавистью, звенела у меня в ушах когда я выходила замуж за Сережу. Эта же фраза звенела у меня в ушах, когда родилась моя младшая дочь Алена. Потом выяснилось, что она больна, и потребуется операция и еще одна операция. И потом еще я часто вспоминала эту мамину фразу, когда нашей Аленке срочно потребовалась операция на сердце, и ее, двухлетнюю девочку, на несколько месяцев оторвали от меня, поместив в больницу. Это были тяжелые времена. Я не понимала, выживет Алена или нет. По правилам больницы я не могла находиться с ней рядом. Я умирала от страха каждую минуту своей жизни. И я помнила эту мамину фразу «Если она это сделает, прокляну». Почему-то все эти эпизоды, внушенные мамой «Страх, что люди подумают», «Уход папы», «Мой собственный развод», «Мамина прокляну», Моя плачущая старшая дочь и мое сердце, которое не может всего этого вынести, моя младшая дочь, больница и страх, страх, страх, и ежедневные чувства вины, с которым я живу, кажется с рождения. Вот это я вспоминаю сейчас, думая о том, с чего все началось. Что могло загнать меня настолько в угол, чтобы появился рак. Почему-то с самого первого дня мне кажется, что это какая-то одна цепь событий и она должна была к чему-то привести, к какой-то развязке. Ответ на вопрос, почему именно ее рак выбрал своей мишенью, почему именно в нее вцепился и что же такое произошло в прежней жизни, что позволило раку с полным правом считать ее своей добычей, занимает все мысли Евгении. Поверить в простую житейскую фразу «так сложились обстоятельства» она и не может, и в общем-то не хочет. В постсоветском обществе, склонном к суевериям и предрассудкам, десятилетиями заменявшими людям религию, любое событие трактуется скорее с мистической точки зрения. По такой логике болезнь приходит именно в наказание за какой-то проступок или какое-то происшествие. По словам протеерея и настоятеля московского прихода, святой троицы в Хахлах отца Алексея Уминского, который много лет служит в первом московском хосписе, травмированный такой постановкой вопроса и верующие, и неверующие, и даже священнослужители. Говорить, что Бог посылает болезни за грехи, по меньшей мере, некорректно, хотя подобные сентенции встречаются даже в писаниях ранних святых отцов, потому что весь Ветхий Завет трактует отношения человека, человечества и Бога в рамках парадигмы. «Если человек отступает от Бога, если человек грешит, то в ответ на это Бог посылает ему несчастье», рассуждает отец Алексей Уминский. Но Новый Завет, как новый закон отношений человека и Бога, разрушает эту стену. Я много раз слышал от родителей болеющих детей, как кто-то назидательно говорил им, что их дети болеют за их грехи. Знаете, это было бы слишком легким объяснением. Искать собственную вину и думать «Я согрешил, как бы мне этот грех исправить?» И тогда случится чудо, и все исцелятся неправильно. Мы, безусловно, люди грешные. Но это не значит, что за каждый конкретный грех Бог обязательно, как мухобойкой, бьет кого-нибудь полбу страданиями. Не Бог посылает человеку страдания. Страдания обязательно встречаются в жизни каждого человека в той или иной степени. Мы живем в таком мире, где последствия грехопадения этой духовной катастрофы присутствуют везде. Кто-то страдает от страшных неисцелимых болезней, кто-то от ужасных жизненных условий, кто-то от несправедливости и лицемерия, коварства и иных проявлений человеческой злобы и лжи. Это любая болезнь, не только физическая, любое умирание – не только человека или животного, но и умирание человеческих отношений, любви, привязанности, дружбы. Я понимаю, почему люди ищут мистического объяснения болезни и страдания. Люди хотят чудес, вернее, волшебства, как в сказках, но в жизни так не бывает. Чудо происходит тогда, когда человек оказывается в страдании сильнее, чем само страдание и смерть. Для многих это связано с принятием Бога. Для других – с принятием ситуации во всей ее полноте. Но простых по щелчку ответов на вопросы нет. Хотя понятно, человеку было бы, наверное, легче принять болезнь, зная «почему».